Он долго наблюдал за котом хозяина. Тот прыгал, как циркач. Мягкие лапы глушат шаг. Шил некое подобие калош из войлока. Звука при прыжке почти не было. Он вошел во двор дома Риктора и снова замер, прижавшись к холодной стене коттеджа. Совершенно новая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 «С Богом», — сказал он себе. «Давай, Штирлиц, занимайся не своим делом, без которого, увы, ты не можешь всерьез заняться тем, что умеешь». Он расслабился, надел свои войлочные калоши. «Ну и ну, волнуешься, брат, затяни пояс».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 Риктор, положив руку под щеку, спал, чуть посапывая. Достав из-за пояса пистолет, Штирлиц осторожно спустился в комнату, балансируя руками, пересек комнату, уперся дулом буха Риктора, вторую руку положил ему на плечо, сразу же почувствовав, как оно сначала напряглось, а потом безвольно обмякло. «Хайль Гитлер, дружище Виктор!» Шепнул он, склонившись над головой немца. «Это я, Штирлиц. Если крикнешь, пристрелю. Тебе есть что терять, а мне нет. Все потеряно. Понял?» Тот резко кивнул головой и спросил: "Можно обернуться?". Разговариваешь шепотом: "Хорошо, Штандартов Фюраш, помнишь мое звание? Конечно. Поворачивайся. Лицо Риктора в лунном свете показалось Штирлицу таким белым. Будто ты его обсыпали мукой.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 Никогда не просыпается. Он может пройти к тебе только через ванную комнату? Нет. У него есть и другой ход через кабинет. Двери запираются? Он не придет штандартен все Повторяю вопрос. Двери запираются? Да. Там есть защелки. Сейчас я закрою обе двери. Где у тебя оружие? У меня его нет. Но ты понимаешь, что я буду вынужден сделать, если ты включишь какую-нибудь систему? Понимаю. Я пришел к тебе с торговым предложением. В твоих интересах провести переговоры в обстановке взаимного понимания. Можно сесть.